Глава восьмая На южном берегу моря корабли иногда появлялись, но легче было в моем мире увидеть летающую тарелку, чем будучи там заметить хотя бы крошечный парус на горизонте. Нечего им здесь делать. Тысячи миль бесплодного побережья, если где-то и найдется клочок земли под крохотное поселение, его жители быстро вымрут от капризной погоды и тоски, которая хватывала любого при одном взгляде на эту нескончаемую сырость. Нет, жителей нет производимых товаров, а это значит, что нет и торговли, и нет гавани, чтобы обслуживать рыболовные, китобойные суда или военные флотилии. Но чем дальше на север, тем оживленнее. Вдоль побережья там достаточно популярная судоходная трасса. В основном пользуются спросом небольшие суда, способные заходить в не слишком глубоководные реки. Там можно было недорого закупать массу полезных товаров, начиная от красного дерева и каучука, и заканчивая драгоценными камнями и металлами. А кое-где до сих пор приторговывали, как это здесь называли, черные костью». Раньше под эту категорию попадали туземцы-рабы, которых забирали на плантации. Потом, после повсеместной отмены рабства, прежняя река иссякла, но маленький ручеек сохранился даже сейчас. По нему переправляли исключительно молодых девушек и охотно приобретали для борделей, и власти не очень-то боролись с этим промыслом, вмешиваясь лишь в случаях, получивших широкую огласку, да и то не везде и не всегда. «На черных здесь почти всем плевать». Помимо торгашей встречались военные суда, активизировавшиеся в последнее время по понятным причинам, а кроме них рыбаки и ловцы жемчуга, ну и пираты с ними здесь до сих пор окончательно не покончили, хотя было размаха, конечно, уже в помине нет. Средства противовоздушной обороны здесь не встречишь, но я все равно держался над самыми волнами и при любом подозрении на идущий вдалеке корабль немедленно разворачивал Талашая. Плевать, что залп зенита к нам не грозит. Достаточно, если несколько пар глаз увидят диво-дивное пару людей верхом на летающем чудовище. Можно было, конечно, двигаться ночью. Зрение летающего хищника это позволяло, но темное время суток я оставил для полетов над сушей. Там мы никак не сумеем защититься от лишних глаз, так пусть останемся с мутным силуэтом на фоне неба. После такого вряд ли поползут слухи, проще все свалить на обман зрения». Но мало ли что привиделось во мгле. А вот этот точно корабль. Узкий белый парус ни с чем не спутаешь. Надо обогнуть его стороной, потом опять завернуть к берегу. Если оттуда сейчас кто-то наблюдает за нами в подзорную трубу, он видит лишь расплывчатую точку, быстро перемещающуюся по небосводу. Скорее всего, не обратит особого внимания, приняв за крупную птицу. Сидящая позади Летейгиса склонилась, прокричала в ухо. «Там остров, можно сесть на него, дождаться темноты. Слишком много кораблей. Мы все время петляем». «Это не корабли. Рыбацкие лодки в основном. Я понятия не имею, что это за остров. Вдруг обитаемый?» «Нет, он слишком мал. Там незачем ставить деревню. Зато там может оказаться стоянка рыбаков или ловцов жемчуга. Пара навесов, хижина и два десятка мужиков, каждый из которых за неделю еще сотня, расскажет о том, что видел нечто невероятное. Нет ли Тегиса? Мы не будем туда лететь». До этого она всю дорогу молчала, непонятно почему, а жила именно сейчас. Или устала, или ей надо в кусты по важным делам, вот и начинает намекать об обстановке. Ничего потерпит, до темноты и никакой земли под ногами не будет. А там краткая передышка и рванем подальше от побережья. У меня четкие план, и лишние остановки он не предусматривает. А вон, кстати, оно, побережье, желтовато-серая полоса суши, кое-где разбавленная пятнами яркой тропической зелени. Кажется, что рукой подать, но даже на малой высоте расстояние обманчиво. Мы доберемся сюда уже после коротких местных сумерек, которые, кстати, уже на подходе. Что-то просвистело над ухом, потом еще еще. Толашаев вздрогнул, послал целую кучу противоречивых образов. Я понял лишь то, что ему больно, страшно, и он удивлен». уж До ушей донесся пулеметный треск. Я бешено завертел головой, пытаясь разглядеть источник, но тщетно. Кругом расстилалась чистейшая морская гладь. Даже волн нет, чтобы между ними кто-то мог спрятаться. Еще одна очередь, и на этот раз удачнее. За спиной отчаянно вижит Литейгиса, Талашай дрожит сразу от нескольких попаданий. Проклятье! Да что же это такое? Нас обстреливает невидимка? Только теперь я догадался взглянуть вверх, направление которому прежде вообще не уделял внимания. А зря, потому что в противном случае мог заранее заметить, что, огибая парусную лодку, мы свернули на перерез следующему куда-то по своим делам дирижаблю. Гражданских ротозеев там не держат, а у военных принято посматривать по сторонам, так что низкое летящего мунта они не пропустили. Ну и как это принято у солдафонов, тут же подкорректировали курс и пустили в дело пулемет. — Леон, что это такое? — Летающая машина. — Ты же говорил, что северный народ не летает. — Люди нет, машины еще как. Держись. Талашай пикировал, при этом делая рывки то в одну, то в другую сторону. Будь у нас высота поприличнее, оторвались бы в миг, но то, что шли почти над волнами, сейчас сказалось не лучшим образом. Впрочем, дирижабль двигался медленно, к тому же курс его не был параллельным нашему, он все еще разворачивался. И пулеметчик так себе сумел попасть лишь на самой короткой дистанции, а далее только патроны попусту переводил. Оторвались. — Леон, да лошай ранен. Знаю, что с тобой, в тебя попали? — Нет. — Точно, ты же кричала. — Да точно, точно. Страшно было, вот и кричала. И что мы теперь будем делать? — Паниковать. — Я серьезно. Здесь негде сесть. Будем тянуть до побережья. — Но они нас видят. Они разворачиваются. Не догонят этой пузатой каракатицы далеко до скорости Талашая. Зато увидят, где мы приземлимся. Не увидят, солнце уже заходит за горизонт. Тут после этого сразу темнеет. Так и есть. Вблизи экватора сумерек как таковых практически не бывает, и это хорошо, потому как Талашай перестал посылать какие-либо образы, и мне это очень не нравится. Песчаный пляж внизу, какие-то развалюхи, похоже на брошенную эту земную деревню или малопосещаемый рыбацкий лагерь. В другой ситуации я бы не стал останавливаться рядом с таким местом, но сейчас привередничать нельзя, придется садиться где получится». Талашай с посадкой исправился на отличные, и едва мы спустились, начал тщательно осматривать свои раны параллельно, облизывая их длинным жестким языком. — Это опасно? — со спугом спросила Летейгиса. — Если я не ошибаюсь, в нем четыре пули, но насчет опасности ничего не скажу. Для диагноза Кайру надо звать. Она лечит людей, а не мунтов. — Но понимает таких вещах куда больше нас с тобой. — Да ты прав. Что теперь будем делать? — Не мешай, я общаюсь с Талашаем. — И что он говорит? — Вот ведь неугомонный не говорит, он картинки передает. — И что передает? — Передает, что надо срочно вернуться к той летающей машине с целью совершения действий насильственного характера. — Это да, мунты мстительные. — Мстительные? — Не знал? — Да он не того. Ну, тому же Грулу может дата припомнить. Мунты не люди, они остро реагируют лишь на те события, участниками которых являются — Так что там с этими пулями? Я так понимаю, что это металлические объекты небольшого размера? Ты так про свои рассказывал. Две пули пробили перепонки крыльев и полетели дальше. Это, думаю, для него ерунда, еле заметные раны. Но две попали в тело и вроде бы там и остались. Глубоко засели. В случае человека, да и других животных, это опасно. Нагноение, воспаление, гангрена и прочее. Что там, Талашая? я без понятия не разбираюсь в мунтах. Я тоже не разбираюсь. Давай все же попробуем спросить Кайру. — Ты об этом амулете, который дал Айш? — Да. — Но он просил сильно им не злоупотреблять. Чем больше расстояние между участниками разговора, тем выше шанс, что их местонахождение установят маги или даже подслушают. После тех кровососов Айш боится даже дуновения ветерка. Надо, чтобы маги были совсем уж близко, чтобы перехватили разговор. — Не удивлюсь, если их сюда уже прислали. Думаю, тех же домов, мунтов куда больше, а вас они не любят. — Леон, если здесь отряд охотников, мы так или иначе все умрем. Они не успокоятся, пока мы не исчезнем. Разговор по амулетам только приблизит этот момент. — Ну, я умирать не тороплюсь. — Да ты им вообще не нужен. Все, я вызываю Айшу. Здешняя мобильная связь базировалась на неведомых мне магических технологиях, причем была весьма-весьма дорогой и неудобной. Имея «телефон», в кавычках, ты мог связаться лишь с ограниченным числом корреспондентов. Оно зависело от количества частей, на которых разрезался исходный магический кристалл. Штука весьма редкая, стоит недешево, качественные камни найти труднее, чем алмаз в 100 карат. Стандартные можно разрезать лишь на две части, чуть получше на три — И так далее. Айш выделил нам две части того, что делится на три. Теперь он мог в любой момент вызвать меня или Тейгису, где бы мы ни находились. Невзрачный обрезок полупрозрачного грязно-зеленого кристалла, заключенный в серебряную оправу. Достаточно быстро потереть грани, почувствуешь, как кончик пальца неприятно покалывает, как будто к нему подсоединили провода под небольшим напряжением. Говори в него, будто в микрофон, а если покалывание начинает слабеть... Гладь снова и снова. Долгие беседы противопоказаны. Качество амулета невысоко. Быстро начинает греться. Далее возникнет риск необратимого разрушения структуры. К тому же потом требуется временная перезарядку. Спасибо, что при этом не приходится искать розетку. Сам справляется. В общем, в нашей сотовой сети всего три абонента и телефоны. У них та еще подделка. Причем своим пользоваться не пришлось. Связью занялась Литейкиса. Айш! «Нам срочно нужна Кайра!» «Что-то случилось?» — донесся взволнованный голос вожака беглых стражей. «Позови Кайру, я не хочу рассказывать всем по два раза!» «Кайру долго ждать не пришлось!» «Что случилось?» — Талашай ранен. «Что с ним? Что случилось?» «Леон, расскажи, сам ты лучше в этом разбираешься!» «Мы нарвались на летающую машину, следили за морем, вверх не смотрели, уклонялись от встречи с лодкой и пролетели как раз под ней. Нас обстреляли из оружия вроде моей винтовки. Толошая попали четыре пули, две пробили перепонки на крыльях. По-моему, для него это ерунда, а две засели в теле, я не нашел выходных отверстий». «Где именно?» «Одна в основании шеи слева, прямо возле моей ноги попала, другая в спину вошла над серединой брюха». «Ему плохо?» Не жалуется, но вроде как брюхо побаливает. Эту скотину трудно понять, он все время думает о том, что надо разобраться с дирижаблем, и намекает, что подкрепиться тоже не против. Дирижаблем? Так называется та машина, что делать будем? Это сейчас талашай бодрячком, а завтра может слечь. Брюхо — опасное место. Я не лечу мунтов, тем более на расстоянии. Плохо мы на тебя рассчитывали. — Но точно знаю, что опасно раненый Мунт может впадать в лечебную спячку и выходит из нее здоровым. — Серьезно? — спроси у него. — Я не очень-то умею с ним общаться. — А ты попробуй. — Да пробую уже. Вроде бы он не против полежать, но это так, мысленно, на заднем фоне. Толошай считает, что он в полном порядке и по-прежнему очень сильно настаивает на прогулке к дирижаблю. — Думаю, что это ему позволять нельзя. — Согласен. И, думаю, пусть лучше хорошо отоспиться. У вас есть возможность дать ему полежать в покое несколько дней? — Сколько именно дней? — Не знаю, может, пять, а может, и все десять. Десять точно должно хватить, он хорошо откормлен, полон сил. — Пули маленькие? — Вроде той, какие в моей винтовке. — Тогда да, хватит. — Так пять или десять? — Десять ли он? Лучше десять, спешка здесь ни к чему. — Хорошо, уложим его. Дай Айше, он, небось, изнывает от нетерпения. — Ага, так и есть. — Леон, вы сами-то как? — В нас не попали, так что просто злые. — Где вы сейчас? — Добрались до побережья и сразу остановились. — Сможете там укрыть Талашая? Спящий он не очень-то, заметен, так что припрячем легко. Разве что случайно кто-нибудь наткнется. — Ведите себя тихо, вас заметить легче, чем его. Вы же не в спячке будете. — Мы здесь не останемся. — Не понял. — Нас для чего послали? Пойдем дальше сами, без Талашая. Может, лежать в спячке месяцами, не пропадет. Здесь что-то изменилось, надо узнать что, а не по кустам прятаться. Ты о чем? Об этом дирижабле. Здесь в провинции при мне их было только два. Один разбился, второй продолжал летать. Но он не забирался так далеко, и ему здесь совершенно нечего делать. Причем тот, который мы встретили, совершенно другой конструкции, куда более качественный. Я таких еще не видел. На нем символика директории, значит, она или... «Пригнала сюда новые войска и технику, или я что-то не понимаю? Раз уж мы решили искать контакты с Грулом, неплохо будет в первую очередь узнать новости. Может, уже не с кем контактировать». «Я тебя плохо понимаю, но всецело доверяю твоему мнению. Действуй, но молю тебя, будь осторожнее. Мы очень волнуемся за вас, тем более, что вы теперь остались без Талашая. Для нас сейчас главная незаметность. Уж поверь, с ним бы мы привлекали куда больше внимания». до связи Айш, удачи вам обоим, Леон.